Глава 4. Орландо. Орландо пришёл в себя, и перед ним предстало ужасающее зрелище. Тело Люси, тело Роберца и еле живой Ченс со впавшими глазами. Собравшись силами, организатор побега спросил: «Почему мы их не выбросили? Мы не смогли. У нас нет сил». Арландо лег на лавку и задремал. Ночью шлюпка, будто уткнулась во что-то твердое или глона бок так, что Ченс и Арландо слетели с лавок. «Арландо, это земля», спросил Ченс. «Теперь тебе кажется...» Нет, качать перестало. Земля не ужили земля. Орланда подобрался к окну, за которым было темно. Они вдвоём попытались открыть люк, но из-за слабости не сумели. Дверь тоже. Нас заметят. Остров Пасхи, там вроде есть серфингисты. Они нас заметят. Отдыхай. Их действительно заметили. почти мгновенно. И если бы Орланда был в состоянии отслеживать движение времени хотя бы по внутреннему хронометру, он бы не дал и 3 минут между диалогом с Ченсом и тем моментом, когда снаружи открыли люк. Будь Орланда в сознании, даже он, всегда стойкий и нацеленный на победу, не выдержал бы и начал рвать на себе волосы. Сначала в проёме показался крепкий, бледный мужик, вставши перед люком и направивши внутрь автоматическую винтовку, мужик внимательно оглядел Орланда и Ченса, тело Люси и Роберца. Ну и вонь, они мертвы. Тут же в люке возникла вторая тень, голос знакомый Орланда произнёс. Не все хеил, смотри, Ченс ещё дышит. Голос принадлежал Зилу. Крюгер выложил на стол перед судьёй пригоршню доз. Это сильнейшее наркотическое обезболивающее, оно безвредно. Так, Та протянул судья и с интересом взял одну из трубочек двумя пальцами. И? Сэр, это безопасно. Делается из яда редкого глубоководного моллюска. Создатель этого препарата провёл испытания на десятки бродяг. История почти как с Виагрой. Изобретали обезболивающее, а получился наркотик с мощным галлюциногенным эффектом. Так. Я хочу получить что-то вроде патента на это средство. Крюгер, я правильно вас понимаю? Вы притащили наркотик, который можете производить на острове и хотите, чтобы я его легализовал? Да, сэр. Чёрт. Крюгер, да вы же бывший священник. Цэр, людям нужно как-то отвлекаться, а у этого есть замечательный эффект и никаких последствий. Неужели и сам пробовал? Да? Хм, приведи ко мне бродяг. Обратился судья к прислужнику. Денис, да сам скажи Франклину, всех бродяг сюда, кто пробовал эту дурь. Так и мы сказать: судья даст наркотик. Когда судья произнёс это и сам не поверил своим ушам, он моральный и политический лидер зовёт вмазаться. На острове, оказывается, были прощупаны ещё не все грани безумия. Франклин отправился на поиски бродяг, но никого не обнаружил на берегу. Он обошёл все ржавые контейнеры и приспособленные под жилища фрагменты кораблей, которые валялись тут и там, будто их раскидал какой-то шалапай-великан. Бродяги нашлись сами. Франклин услышал шум на одной из улиц неподалёку и зашагал туда. Нещев взламывали запертый контейнер клана аграриев. Эй, что вы делаете? Бесстрашно налетел Франклин. Десяток разъяренных бедолаг обернулись. Проваливай! Гаркнолнет и тут же обратился к своим товарищам. Пойдем, поищем его у ремесленников. Эй, я с вами разговариваю, напирал Франклин. Вас зовет судья. Чего? Сразу несколько недоумённых и слегка угрожающих возгласов полетели на встречу чиновнику. Судья вас зовет, чтобы дать наркотики. с паузами уже не так уверенно сообщил он. "Это какая-то дурацкая шутка?" спросил худощавый смоглоти тип. Нищие принялись переговариваться и обсуждать эту необычную ситуацию. "Не, он же правда работает у судьи, подีвать не будет. А с чего ему назвать? А с чего ему такое придумывать? Ну да, он же видел только что. Пойдём, всё внутри уже горит. Да, достало терпеть. Загребут, не загребут, надо идти, пока мы тут к Кенки не отбросили. Может, он знает, где Паскаль или где Дог, куда они делись? Так они, наверное, у судьи. А нас на хрена зовут? Поглядеть на подопытных крыс. Обсуждение продолжилось и по пути. Ишло до самого здания администрации в центре острова. Фрэнклин ловил каждое слово и многое понял, но предпочёл держать всё при себе, пока не разяснится истинное положение дел. Жаждо души и наркотика бедолаги предстали перед судьёй в унизавидном состоянии. Как холопы они сгрудились тесной кучкой и воззрились на него, сидящего в кресле на пандусе. Итак, глядя снизу вверх, каждый из них уже сходя с ума от предвкушения тузы, ожидал, что же изречёт повелитель острова. Так, говорят вы уже пробовали это? Судья перекатывал в руке несколько трубочек с возделенным зельем, доставляя невыносимую муку бродяжкам. Да-да, конечно, сэр, загоняли люди, которых уже можно было назвать наркозависимыми. И что же, каков эффект? О, вау, шемпна, замечательно, будто вернулся на большую землю. Опять на перебой описывали они галлюцинации. Так, так, так. Ну-ка, расскажи о последствиях. Похмелье что-то вроде того? Судья наугад ткнул в одного из них, того смуглого, что кричал на Франклина. Никакого, всё отлично. Бодрость, только есть хочется и пить. Но это потому, что всё долго длится. Да? Сколько? До полудня, может, весь день. У кого как, но долго, принялся путно объяснять смогулый Сэр, позвольте мне. Никой что в этой дряни смысла. Перебил его нет, желая ускорить процесс. Это как поставиться к героинам, но щекочет как кокса, видение как под ЛСД. И безопасно, как последнее. Ни тебе сыпак, никаких некрозов, всё в порядке. Может, что внутри не так, но известное дело, ни одна дурь совсем безвредной не бывает. Так. Судья удовлетворился ответом Неда, в котором чувствовался бывалый наркопотребитель. "Давайте я продемонстрирую, сэр", нагло попросил Нэд. Прочие замерли в ожидании ответа судьи. Скажи мне одно. А есть ли агрессия под этим делом? Продолжил судья, будто бы и не расслышав вопроса. Нет, сэр. Лежишь как ковош, кайфуешь и всё. Тут даже если очень захотеть, не встанешь. Нет, огляделся в поисках поддержки, и все согласно закивали головами. Что ж, судья махнул рукой прислужнику, передаем Судью от толпы отделяли всего три метра, но не по статусу было подпускать к себе нищих. Прислужник передал трубочки на подносе. Бродяги молниеносно разобрали их и нерешительно замерли в ожидании, переминаясь с ноги на ногу. Давайте показывайте, как вы это делаете. Пока бродяги прокусывали упаковку и высысывали содержимое, Крюгер, стоявший подле судьи, даже подался вперед. Фрэнклин пристально на него посмотрел. Он понял, что Крюгеру самому захотелось сейчас же долбануть дозу, но он вовремя спохватился. Судьям разглядывал бродяг. Те поочерёдно в течение 50 минут, кто с коротким вздохом, кто молча, оседали на пол. Однако Нет и Смуглый остались в сознании. Нет принялся нести какую-то чушь, Смуглый же напевал песенку. Крюгер, а почему они не отключаются? Может, им уже мало одной дозы, сэр? Хм, но ведь они рассказывали, что лежат как овощи. Это надо изучать, сервить средство новое, в книгах про него не написано. Так, и не сказать, что они выглядят счастливыми. Они выглядят идиотами, сэр. Они это ли счастье? Справедливо. Что ж, Позовите меня, когда они начнут отходить от этого. Судья встал и заклевал к выходу из комнаты. Франклин из любопытства задержался посмотреть. Крюгер стремительно вышел прочь. Преступник остался проследить за процессом. Слова судьи относились в первую очередь к нему. Приближалось время обеда, и остров затихал. Поэтому особенно оглушительно, как раскат грома среди ясного неба прозвучали крики в квартале ремесленников. Жажда эйфории, смешанная с острой ломкой, поразила Фаруха и его коллег, уже прочно сидевших на таксине. Они не сумели найти Паскаля и принялись разыскивать Альвара. почему-то в воспалённым мозгам двух десятка ремесленников подчудилось, что того и достать проще, и наркотик зависит в большей степени от него. Раз уж он скрывался в лаборатории, пока Паскаль торговал, алгоритм поиска, который избрали ремесленники, был бессмысленен и безрассуден, но измождённые наркоманы этих недостатков не замечали. Они отправились к контейнеру Грема, Фарух рассудил, что Диана может знать о том, где находится Альвара. Солдат, охранявший дверь, тут же по радио передал, что толпа ремесленников приперлась поговорить с Ди. Когда на место явился с десяток вооруженных до зубов воек под предводительством Зилу, ремесленники уже отобрали оружие у солдата и вломились к Ди. Перепуганная девушка, проведшая в заточении последние две недели, трескалась в истерике и орала как резаная. Услышав ее крики, Зилу брал в воздух еще на бегу. "Отпусти ее!" крикнул он дюжему мастеру. "Что, творите уроды? Ну ка, отдай оружие!" Зилу решительно направился к парню с солдатской винтовкой и выдернул ее из его рук. Тот даже и не стал сопротивляться. Встали у стенки, орал Зилу и трясущиеся от жажды ремесленники покорно выстроились, будто и не нужна была подмога этому крепкому чернокожему генералу, он бы и один справился с такой толпой. Чем дело? Вы что, с ума сошли, а? Зилу взял за грудки Фаруха. Что вы устроили, ублюдки? Зилу, нам просто нужен Альвара. Альвара, что он натворил? Ничего он просто давал нам препарат. Чего? Ну, наркотический. Нам продавали Паскаль и Альвара, вернее, Альвара только изготавливает, не продаёт. Да что ты мелешь, чёрт тебя подери! Повернувшись к своим солдатам, Зилус командовал: "Остальных связать". Солдаты принялись за дело, а Зилус силой потряс Фаруха. Говори понятно, чтобы я понял, что происходит. Фаруха тарабанил длинную бессвязную речь, но до зила уже дошло, что тот не в себе. И из всхлипываний и отрывков фраз он сложил картину близкую к реальности. Суть была такова: Альвара делал наркотик, Паскаль продавал. Сейчас оба пропали, а этих дураков ломает. Им срочно нужно принять это в аддерьма. Зилу привык действовать без лишней рефлексии, поэтому приказал Фостеру привести всех военных в полную готовность и найти Альвара. Конечно же, этот приказ получил Ипун, который бросился к Антене. Мы не отдадим его, Данита заслонила собой Альвара, но сам доктор рассудили иначе. Ипун, ты молчишь о Лоне, а я иду с тобой к Зилу. Скажешь, что нашёл меня на берегу бродяга. туда уже отправили отряд. Хм, тогда найдёшь меня, найдёшь меня заброшенная цистерна, подсказал Энрике уже корецеп поселившийся в контине веслоном, который над кланом ремесленников. Вот, поставил точку Альвара. Альвара, доставленный пуном на базу, увидел там связанных ремесленников. Некоторые уже не шевелились, а тяжело дыша, лежали, уткнувшись лицом в грязный пластиковый асфальт. Доктор понимал, что времени для спасения ремесленников остаётся немного, и, увидев Зилу, сразу потребовал завить Холгера и остальных врачей, иначе мы всех их потеряем. С чего такая уверенность? Я уже видел одного зависимого, который умер, не переломавшись. Зилу взвесил за и против уморить два десятка нужных остроулодей, не лучшея перспектива. Генерал отправил солдата звонить Холгеру, а ещё одного бегом в клан врачей на всякий случай. Теперь ты объяснишь мне, что да как? Зилу кивнул Альвара, чтоб тот шёл следом. Пока Холгер с коллегами реанимировали ремесленников, ставили драгоценные капельницы к кололи жара понежающие, обкладывали льдом, Зило провёл полный и исчерпывающий допрос Аливара. Док не стал ничего скрывать. В его ситуации это казалось самым разумным решением. Ты понимаешь, что Паскаль больше не сам по себе, что он работает на своих новых хозяев, спросил Зило. Разумеется, Понимаешь, что только ты и он можете поддержать эту дрянь. Да? То есть ты понимаешь, что тебе угрожает опасность. Мне кажется, вы ошибаетесь, если думаете, что Паскаль объявит на меня охоту. Поверь, Мариэла сделает это раньше Паскаля. Выбора у тебя нет. Ты останешься здесь и наладишь производство. И если ты ещё жив, значит, они ещё не испытали токсин, который с ворога не вино на новом месте, или у них не вполне вышло. И это хорошо, рассуждал Зилу и погодян огнулся к альвара. Ты сможешь описать этого моллюска? Я уже стал убийцей и больше не буду. Я уже 30 лет убийца и ещё буду. Так что я бы на твоём месте меня не злил. Я не буду делать наркотик. Ха. Зилум встал и вышел. Уже через полминуты двое солдат завели Альваро в его новую квартиру, ту самую комнату, где он уже однажды бывал. Проходя по двору, Док успел оценить усилия врачей. Они работали не покладая рук, но двое ремесленников уже скончались, и солдаты перенесли их тела в сторону от рабочей зоны. Соливара обошлись мягко. Перед ним поставили бутыли с водой и белковый брикет на пластиковой тарелке. Дог есть не стал. Тут же подошёл к окну, которое было закрыто почти до самого верха, пришлось забраться на стул, вытянуть шею и только так разглядеть, что творилось во дворе. Холгер вдавливал ладони в грудную клетку одного из подмастериев, молодого парнишки с соломенными волосами, Непрямой массаж сердца единственное средство реанимации на острове. Врач уже начал уставать. Спина его взмокла, локти, которые нельзя сгибать, предательски прогибались. Давить приходилось сильно. Крепкая, широкая грудная клетка парня не поддавалась без усилий. Альвара замер и оперся рукой на откос окна. Ну и смерть ей, и всё из-за него. Нельзя уступать злу. Пусть пытают, пусть заставляют голодать. Он уже на обочине мира среди несчастных и брошенных, среди голодных и больных. Их смерти надо прекратить или хотя бы не прибавлять. Альвара размышлял, много ли его вины в том, что он хотел вылечиться, а прежде помочь лоно Пусть последняя подпиталась и корыстью, и необходимостью экспериментально проверить лекарство, но всё же Альвара замыслял сделать медицинский препарат, а не наркотик с тяжелейшим синдромом отмены. Доктор понимал, что процесс уже запущен, но по наивности своей полагал, что это ещё не поздно остановить. Ведь нравственный протест в нём наконец пересилил и исследовательский азарт, и даже желание восстановить себе руку. Холгер сообщил Зилу, что трое из ремесленников погибли. Врачу хотелось привлечь коллег и провести вскрытие, чтобы выяснить подоплёку такой мощной реакции на отмену принимаемого наркотика. Вскрытие на острове не было привычной и уж тем более обязательной процедурой. Как правило, Причины смерти горожан легко устанавливались без скальпеля. Предстояло задержать утилизацию тел и получить согласие от родственников либо от главы клана. Понимая, что Зилу отправится к Бенсаму, главе ремесленников, Альвара попросил его получить добро на патологоанатомические исследования. Зилу сделал вид, что ничего не расслышал и спешно вышел с территории военных. Бенцьян, сухой и подтянутый мужчина сорока пяти лет, был самым контактным и легко доступным из всей островной знати. Он мог поболтать с простым мусорщиком или тут же по свойски зайти к Франклину, мог запросто помочь кому-из своих с медициной или уладить трения с военными. В нем сохранился внутренний демократ, и со стороны могло показаться, что он гораздо менее могущественная персона, чем Зилу. Крюгер или Мариэлла, но на деле Бенсан знал, что без его клана всё развалится. Хотя мусорщики и наращивали острова и прокладывали контейнерные улицы, именно люди Бенсана выступали в роли проектировщиков. Его клан вёл расчёты, его клан придумал островную канализацию, энергетическую и телефонную сети, систему зимнего отопления. небудь бенцана и инженерных талантов, которыми он себя окружил и окружил намеренно, тщательно потронируя грамотных новичков, находя им применение, с нам же их необходимым. Нема ничем не отличался бы от голой стальной скалы с кучкой трясущихся от холода, опустившихся дикарей. Ремесленники не представляли собой общность лишь тех, кто обслуживает инфраструктуру и занимается кустарным производством одежды и утвари. В представлении Бенцана это был клан мозгов, где каждый стоял на счету, и за каждого Бенцан всегда и неотступно боролся. Коснулось ли это семьи, здоровья, дефицитных вещей без разницы. В этот день Бенцан отдыхал от активной работы за чтением. Он разыскал среди книг Франклина неплохую монографию о фортификационных сооружениях Леонардо да Винчи и с наслаждением изучал описание требуемых земляных работ. Зилу вошёл даже не поздоровавшись с супругой Бенцана и сразу направился к нему в комнату. "Бенни, у меня плохие новости. Во-первых, здравствуй, Зилу. Рассказывай. Послушай и постарайся врубиться. Ты же кандидат наук по Скаль Грене из Аграриев. Изобрёл и выгнал наркотик из какого-то моллюска, продавал в основном тваим, из десятков твоих мастеров крепко на него подсели. Сегодня наркотик закончился, потому что Паскаль прикрыл лавочку, и их начало ломать. Трое умерли, остальными занимается Холгер. Да уж, тут надо врубиться, сказал Бенсан, вставая. Где они? Идём. Бенсан пришёл в ужас. Он лишился лучшего электрика, крепкого механика и в прошлом профессионального стеклодува, который по сути поставил производство посуды на острове, осведомившись о сотне выживших, распорядившись оказать им всю необходимую от клана помощь. И на стояв наличным отчёте Холгера каждые 2 часа Бенсан незамедлительно отправился к судье. И что же он увидел? В большом зале под охраной часовых и под присмотром прислугника прямо на полу валялись пятеро бродяг. Ещё двое распевали какую-то песенку, покуда возле них танцевал третий. Ещё пара о чём-то тихо переругивалась. Мне нужен судья, немедленно, воскликнул Бин Цан, обратившись к прислужнику. Судья? Судья? Придурок. Суда не будет. Ты уже осуждён. Отправляйся к нависелицу, прокричал в ответ один из обдолбавшихся спорщиков. Ты кто? И какого чёрта ты так говоришь со мной? Я мать твою архангел И сейчас ты, чудище, отправишься в гиену огненную, зарал бродяга. Бенсанна во всякий случай вышел из зала и попросил одного из часовых зайти вместе с ним. Бродяги уже вернулись к обмену оскорблениями, как ни в чём не бывало. В зал с другой стороны входили прислужник и судья. Выслушав доклад Бенса, судья оглядел наркоманов. Так это получается смертники. Ну да. Что ж. Думаю, нам нужно собрать совет глав кланов, заявил он преступнику, и тот мгновенно покинул помещение. Придя домой, Крюгер не застал уже привычных чистоты и порядка. Эмма расхристованная, полуобнаженная, сидела у окна и напевала какую-то песенку, а столбеневший на проге Крюгер вслушался и подумал, что это должно быть колыбельная. Эмма, та даже не обернулась, целиком растворенная в мире сладких грез. Эмма, ты взяла дозу из новой партии? Молчит, не обращает ни малейшего внимания. мать твою. Крюгер сгреб трубочки со стола, попутно пересчитав и правда, одной из восьми не хватало. Подошёл к Эмме, собрался было встряхнуть её, может, влепить пощёчину, схватил за плечи, начал трясти, но ей было плевать. Даже глаза её как будто разъехались в стороны. Крюгер расслабил руки, и Эмма осела на пол. Чёрт. в лицо в лицо воды. Эмма не отреагировала. Мими-мими, маха мими, мими, сладкая малышка, иди-ка ты сюда. Эмма протянула руки, будто перед ней ползал ребёнок. Крюгер уложил Эмму на кровать и решил дождаться, пока она акклиматизится. Через час Эмма уснула и довольно крепко. Крюгер проверил Он тут же вышел из контейнера и запер его снаружи на ключ. В дверь был врезан настоящий замок. Стоя на верхней ступеньке лестницы, прислушался. Ни шороха. Похоже, Эмма не заметила ни его прихода, ни ухода. Крюгер заглянул к Паскалю. Тот спокойно вылавливал чернила из аквариумов специальной шумовкой. Что ты сделал не так? налетел Крюгер на океанолога. "О чём речь, Крюгер? Почему они не отрубились? Почему не потеряли сознание?" Хм. Я чуть не опозорился. "А в чём, позвольте спросить, позор? Бродяги рассказали судье одно. Он приказал им принять токсины, тут же увидел, что всё наоборот". Злясь от того, что приходится это описывать, процедил Крюгер Так что же тут страшного? Эффект от старой партии был другим. Так и делал её Альвара. Наверное, я пока не вполне освоил технологию. И сколько ещё ты будешь её осваивать? Не факт, что мне это до конца удастся. Скажите, а действие препарата отлично от того, что было раньше? Вроде нет, галлюцинации на месте. Так в чём вопрос? Только вы о том, что судья ожидал другого. Уверен, вы найдете, что ему ответить. И уж постарайся сделать так, чтобы они не двигались. Крюгер, это ведь почти не важно. Они разве кому-то мешают? Делают что-то непотребное. Паскаль придвинулся к Крюгеру. Крюгер, я вам не подчиненный, а партнер. Вы без меня этот бизнес не вытянете, равно как и я без вас. Так что, пожалуйста, давайте сосредоточимся на действительно важных вещах и будем вместе работать над общими целями, и пусть каждый занимается своим фронтом задач. Вы договорились с судьёй. Ноздри у Крюгера расширились. Он закипал, но по существу Паскаль был прав, и это помогло мусорщику удержать себя в руках. Сегодня всё будет сделано. Мне следует беспокоиться о Марьели и Джулиусе? Нет. К судье Крюгер явился ровно тогда, когда все главы кланов уже собрались в зале и расселись перед лежащими под ногами бродягами, ждали только судью. Колгер прохаживался между пациентами, вслушиваясь в их бред и наблюдая за маторикой. Марэла, которая пришла незадолго до Крюгера, не выдержала молчания. Я так понимаю, все имеют представление о происходящем, а меня просветить никто не хочет. Зилу вскинул брови. Он-то думал, что Паскаль работает на Мариэлу. Мариэла это не смешно. Я потерял трёх очень ценных людей, отозвался Бенсан. А с чего вы взяли, что я шучу? Хм, как сказать? Не ваш ли Паскаль всему виной? Паскаль, при чем тут он? Давайте сначала. Она и правда не в зуб ногой, Бенни. Зилу распознал в лице Тони Мареллы настоящее удивление и беспокойство. Поразительно, насколько ваш клан не в курсе о том, что происходит с вашими же людьми. Как мы еще с голоду не померли с такими аграриями? Колодно процедил Бенсан. Крюгер, прослушав этот диалог на пороге, наконец сдвинулся с места и переступая через тело братяк, вышел в центр зала. "Полагаю, нас сюда собрали по моему вопросу", с некоторым самодовольством произнёс он. "Что ж, это из-за вас корчатся эти дохядяги, из-за вас погибли мои люди", спросил Бенсан. И Крюгер, который не знал о смерти ремесленников, тоже выразил крайнее удивление. А что произошло с вашими? О-о-о, вот это неожиданный поворот сюжета, изумился Зилу. То есть вы, Крюгер, не знаете о наркоманах-ремесленниках, но состояние этих дохадяк не вызывает у вас вопросов. Можно сказать и так. Похоже, у меня самая полная картина. Но так и должно быть, прервал их судья, появившийся в комнате. Попрошу меня не перебивать, хотя вам это датся не просто. Судье предстояло объяснить каждому из присутствующих, что же произошло на острове в последние 2 недели. Впрочем, и судья знал не обо всём. Господь Альвара укрылся у Зилу, было пока известно только самому генералу. Об операции и медицинских свойствах препарата знал лишь Холгер, а для Морелы и Бенсана вообще всё прозвучало в новинку. Они впервые услышали историю о Паскале, который сумел выделить из токсина безопасную его часть и умудрился наладить кое-какой сбыт, но не учёл последствий в виде синдрома отмены. Чем больше судья углублялся в рассказ, тем сильнее ерзала на стуле Мариэла. Когда глава острова закончил, и ей не терпелось разорвать Паскаля на части, но тут за него отдувался Крюгер. Крюгер, ты вконец спятил, прокричала она, выждав нужную паузу после заключительных слов судьи. Мариэла, у меня есть деловое предложение. Ты украл у меня человека, украл идею. О чём с тобой говорить? Перед тем, как вы начнёте делить деньги, я напомню, что у меня три покойника из-за этого вещества, и целесообразно вообще обсудить его производство. Охладил обоих Бенсан. Знаете, вообще-то делать этот токсин нужно. у меня есть все основания полагать, что в малых дозах и при должном обращении мы можем использовать этот яд как обезболивающее средство и заменить скудные фабричные препараты, внезапно высказался Холгер. У вас есть что-нибудь кроме предположений? спросил судья. Врач встал, достал из кармана медицинскую спицу, подошёл к первому же бедолаге, лежавшему без сознания, и сам со всей силой ткнул ему в руку. Тот никак не отреагировал. Колгер посмотрел на судью и, увидев сомнение в его глазах, повернулся к бодрствующему бродяге, сидевшему к нему спиной, С силой уколол его в шею, и тот даже не обернулся, хоть и покачнулся от удара. Он как бормотал нечто нечленораздельное, так и продолжил ни на миг не сбившись с ритма и тембра. Острая ли она? Только и спросил Бинсан. Колгер молча протянул спицу, и Бинсан потрогал ее пальцем. Мм. Итак, ситуация такова. Перед нами наркотик, к которому быстро вырабатывается привыкание, но который можно использовать в медицинских целях. М-м, да, рассуждал вслух судья. И который сер изобрёл мой человек, вставила Мариэлла. Да погодите вы, деребанить. От большего к малому. Нам надо понять, разрешим ли мы производство это на острове. Давайте проголосуем, сэр, впервые вступил в диалог Зилу. О-о, с каких пор вы за демократию? прищурился в ответ судья. Я тоже считаю, что надо голосовать, поддержал Холгер. Голосовать надо, но только когда определимся, кто и что получает, отстаивала свою упущенную выгоду Мариэла. Верно ли я вас понимаю, что если у вас будет доля, то мы можем губить столько народу, сколько нам вздумается, а если вы останетесь без прибытка, то и в медицинских целях препарат не нужен, произнёс судья. Нет, сэр, что вы? Тогда голосуем. Вопрос ставится так: позволяем ли мы себе вообще для каких-либо целей производить этано на острове Спросил судья: "И я не случайно, говорю обо всех целях разом. Мы должны понимать, что всюду, где есть наркотик, найдётся и наркоман, и исключать нецелевое потребление мы не можем. Итак, кто за?" Конечно же, решение вышло положительным, хоть и с минимальным перевесом. Крюгер, Холгер, Зилу были кровно заинтересованы в легализации токсина, Мариела и Бенсан проголосовали против. Стало быть, производство разрешено. Следующий вопрос у меня медицинский. Холгер, гибель людей неизбежна? Сэр, судя по тому, что из десяти наблюдаемых мной сегодня скончались трое, не неизбежно. У семерых прогноз хороший. Полагаю, после вскрытия всё станет яснее. Вскрытия? Да, сэр, мы, надеюсь, сумеем провести его и уточнить последствия принятия препарата. Симптоматика для синдрома отмены неоднозначна, и пока трудно понять, чем именно вызывается лихорадка и прочее, туманно ответил Холгер. Хм, а как удалось спасти тех, кто выжил? На самом деле, нашей заслуги в этом нет. У них просто не было такого сильного жара. Единственное, что мы сделали, эффективно боролись с обезвоживанием, но тут тоже утверждать что ли барана. Надо изучить вопрос. Мм, да. Итак, считаю, что пока что производить препарат можно только в медицинских целях. Доход с отпущенного препарата будет делиться между казной, Мариелой и Крюгером в равных долях. Колгер, вы берёте только за свои услуги. Все согласны с таким решением? Никто не высказался против. Зило выжидал паузу для должного эффекта. Я бы тоже хотел производить это средство. В самом деле, Для этого, как я понимаю, надо иметь моллюсков, отметил судья. Я добуду моллюсков. А технологии, Зилу, дело в том, что технологию изготовления этого снадобья изобрёл не Паскаль, а Аливара Вега, который сотрудничает со мной. Крюгер нахмурился. Колгер одобрительно закивал. Аливара это тот хирург с перебитой рукой. уточнил судья. "Да? Что ж, где нет конкуренции, нет прогресса. Но как Zilu гарантирует качество?" попытался урезонить судью Крюгер. "А для этого нам не нужен Zilu. У нас есть Холгер, пусть клан врачей и решает, какой препарат лучше и использует его." "А цены?" спросил Крюгер. Ставьте какие хотите, рынок всё равно их отрегулирует, заключил судья. Длинное заседание подошло к концу. Некоторые бедолаги уже приходили в себя и растерянно оглядывались, припоминая, что именно тут они и приняли дозу. А что делать с этими, спросил Холгер, указывая на нищих. Вы о том, что у них впереди синдром отмены? ужина ходу бросил судья: "Да, 7 из 10, говорить и выживут, не велика потеря для острова". Судья уже удалялся в другую комнату, и слова его прозвучали глухо, и от того ещё жёстче Сторона острова, принадлежавшая военным, обычно называлась восточной, что не совсем верно, ибо остров дрейфовал и разворачивался по часовой стрелке, так что каждая сторона его попеременно бывала с каждой стороны света. Тем не менее, когда шлюпка с Орландо с Ченсом и двумя телами пристала к берегу, в ваяке как раз встречали рассветы первыми. Удобство этого берега состояло в том, что он почти целиком принадлежал именно ваякам, и только они просматривали эту сторону. Как известно, у мусорщиков тоже была своя сторона, противоположная от ваяк. Между ними в то время на юге находились берег братяк и клан аграриев, а с севера элитная часть острова. В центре, соответственно, располагались и кварталы мясников, и скромный закуток клана врачей, и контейнеры проституток, и торговая площадь, лежавшая почти ровно в центре острова. Об устройстве и делении городских районов прежде не говорилось, и самое время об этом сказать, потому что неизбежен вопрос: как же произошло так, что только военные увидели приставшую шлюпку Ровно потому они и ее и увидели, что Арланда и Ченсу не повезло быть выброшенными волнами на их сторону. Зилу несказанно обрадовался Арланда и Ченсу. Эти двое пришли с очень кстати. Они прибыли наутро после длительного заседания о судьбе наркотиков на острове. Алевара тем же вечером дал Зилу решительный отпор и остановился в шаге от того, чтобы и правда положить голову на плаху, лишь бы не заниматься преступным производством беспощадного наркотика. Зилу пытался его переубедить, мол, вещество будет делаться только в медицинских целях, но Алевара хоть и готов был в это поверить, знал, зло неизбежно распространится. Или врачам захочется побольше чипсов, или кто ограбит какой-нибудь склад с токсином, или произойдет что иное. Но наркотики обязательно попадут к потребителям и будут смерти и страдания, которых можно было бы избежать. Зилу чуть ли не с улыбкой на лице волок ослабшего Орландо за шкирку в контейнер, соседний с тем, где сидел Альвара. Ченса бросили туда же, неудачливым мареходам выдали воды и еды, а уже через пару часов Зилу расцвечи от самодовольства открыл дверь в камеру доктора, вошёл и не стал запирать её за собой. "Алевара, доброе утро". "Здравствуйте, Зилу". Алевара поразил доброжелательный и искренне радостный настрой генерала. У меня для вас отличные новости. Во-первых, вы точно будете на меня работать. Во-вторых, вам понравится то, что вы увидите. Пойдёмте. Зилу проводил Аливара до соседней двери и распахнул её. На литых пластиковых палатях лежали измождённые ченцы Орланда. Возвратились голубчики, воскликнул Зилу. Альвара вошёл в контейнер и сразу приставил пальцы к шее Орланда. Если вы хотите, чтобы он выжил, нам нужны капельница глюкоза физраствор, и вообще нам нужен Холгер. Альвара переместился к Ченсу. Тонометр пусть захватит. Скажите ему, что мы имеем дело с крайним истощением. Зилу изменился в лице от слов Альвары. Мы дали им еды. Ту, что стоит на столе, Зилу запер дверь снаружи и принялся громко отдавать приказания. Его аргумент для Торго оказался не таким уж и железным. Колгер и два его помощника прибежали с целой сумкой медицинских препаратов и двумя капельницами. Ну, Аливара, с вами жизнь на острове полнится необычайными событиями. тихо бормотал Холгер, вставляя иглу в вену Орландо. Дорогой Холгер, вы помните о нашем деле? Загляните к Контени, а? Вытодыв заперти? Да, я пленник, и ситуация такова, что бежать ещё не выгоднее, чем остаться. Зило был вынужден оставить Альвара при Орландо и Чинсе. Ему ничего не оставалось, кроме как ждать, и это выводило его из себя. Зило понимал, что в течение дня весь остров узнает о том, что шлюпка вернулась. Эти слухи распострят его же люди, и бороться с этим было невозможно. Поэтому генерал решил опередить событие и отправился к судье сообщить о задержании беглеца-преступника-угонщика, да что там, пирата Орланда и его подельника Ченса.